Глава сорок седьмая. Бастер. «Что вам нужно?» Слова скрежетали менталом от волнения, страха за Сабину и клокочущей в груди ярости. Кто посмел её тронуть? Так нагло в стенах Академии. «Тотемы!» Кажется, похититель как-то изменил свой голос, потому что он не походил на человеческий. Звучал глухо и раскатисто. «Твой и твоего отца!» Медленно выдохнув, я прикрыл глаза, уговаривая себя успокоиться. «От моих действий зависит жизнь Сабины и моя собственная, если задуматься. Убийца показался, значит, будет идти до конца. С чего вы взяли, что тотем у меня? Мы отдали свиток дознавателю Стрэндж. Вы отлучались из Академии и были неизвестно где всю ночь на прошлой неделе. Если не нашли тотем, что ж, жаль девочку». «Она ещё так юна!» «Я могу привести вам свиток», — скрипнув зубами, произнёс я. «Нет, Бастер, два тотема. Но артефакт не отключаешь, держишь при себе и рассказываешь обо всех своих действиях. Попытаешься кого-то предупредить — девочка умрёт. У тебя два часа, и время уже идёт». Я понял. Хрипло пробормотал, развернулся и сорвался с места. Как покинул здание Академии, даже не запомнил. Вылетел в прохладу позднего вечера и пронёсся в сторону общежития. Влетел в свою комнату, заметался, а потом бросился в сторону лестницы. Брелок нашёлся под скатом крыши недалеко от моего тайного места. Ай! Схватился за край люка, чуть не сорвавшись вниз. Артефакт связи вылетел из рук, но я еле успел его поймать. В чём дело? Раздалось недовольное. Споткнулся сообщил я, пряча брелок в карман пиджака. Только что заметил, что на ладони запеклась кровь, даже не чувствовал боли, да и сейчас нет времени обрабатывать рану. Впереди самое сложное — найти татам отца. Значит, мы с Сабиной были правы в том, что родители нашли его. У кого же был третий, у бывшего ректора или священника? Скорее всего, у последнего, иначе зачем его убили? В том, что действовал только послушник, мы сомневались с самого начала. А теперь мы с Сабиной убедились в этом на собственной шкуре. Но кто убийца? Злоумышленников может быть несколько, но все они связаны с хранителями тотемов, дознавателем Фистом, Судьей Мороем, отцом Иорданом и... ректором Лэнгтоном. Не стоит забывать о нем». «Чем ты занимаешься, Бастер?» — раздался строгий голос из артефакта. «Если задуматься, вряд ли кто угодно мог связаться со мной». Отец подарил такой артефакт мне, Алише и... «Ну, конечно. Взял ключи от дома отца», — сообщил я, быстро спускаясь вниз по лестнице. В комнате задержался буквально на минуту, чтобы действительно взять ключи из ящика стола. Осталось придумать, как отправить весточку отцу или Алише. Проходной покинул без вопросов, уже не задумываясь, комментируя свои действия. Дом отца находился в паре улиц от Академии. Бегом я добрался до места за пятнадцать минут. Замер у двери, переводя дыхание, и вставил ключ в замочную скважину. «Вхожу в дом», — на выдохе произнёс я. Ужас поднялся по позвоночнику, когда я ворвался в прихожую. Алиша с отцом, держась за руки, только спустились по лестнице. Чемпионаты по скайбулу и тренировки научили действовать, не задумываясь. Пальцы пришли в движение сами собой. Отца и Алишу окутал полог безмолвия. «Я вошёл» сообщил ровно, хотя сердце носилось в груди, словно бешеное. Успей, отец, произнести хоть слово, все могло сорваться. И Сабину, скорее всего, убили бы. Закрыв за собой дверь, я облокотился на нее спиной, впервые с начала разговора с убийцей вздохнув, столик и облегчение. Родители здесь, я уже не один. До этого гадал, что за дела у отца перед балом. Похоже, он просто решил провести время со своей невестой. Пора это принять. Оба были в торжественной одежде, отец в строгом сером костюме и присущем ему шейном платке голубого цвета. Алиша выбрала платье в красной гамме, как и Сабина. «Где моя рыжая сейчас?» «Наверное, напугана. Не знает, чего ждать и как выбраться». Отец смотрел на меня с недоумением. Алиша поняла всё сразу. Взгляд женщины сделался острым. Она быстро что-то пояснила отцу, потом поманила меня рукой, чтобы следовал за ними. Полок рассеялся, когда они прошли через него. Мы в молчании поднялись на второй этаж, стараясь не шуметь, и прошли в кабинет отца. Я сразу подлетел к письменному столу, схватил первый попавшийся бумажный лист и начеркал быстрое объяснение и свою догадку о личности убийцы. И в конце дописал «Нужен тотем». «Почему молчишь, Бастер?» — раздался нечеловеческий голос в артефакте. «Я в кабинете отца. Обыскиваю сейф». Двинулся по комнате, специально перебирая вещи. Правда, начал бы поиски не отсюда. Вряд ли бы отец спрятал такую ценную вещь в столь очевидном месте. Отец с Алишей снова закрылись пологами и что-то эмоционально обсуждали. Я направился в соседнюю комнату, изображая поиски, когда ощутил странное тепло у груди. Брелок начал накаляться. Извлек его из кармана и понял, что тотем тянет меня куда-то. Подчиняясь этому притяжению, двинулся в сторону гостиной что редко используется. Брелок почти обжигал кожу. Родители вошли следом за мной и теперь изумленно наблюдали за поисками. Тотем в моей руке начал вибрировать, когда я поднес его к обычной на вид вазе. На ней даже не было никаких изображений, и только при близком и очень тщательном рассмотрении я понял, что один ее бок покрашен. Скорее всего, краска скрывает изображение зверя. Стоило сосредоточиться, как ваза начала изменяться и приняла форму еще одного брелока. Только этот тотем изображал морду оскалившегося медведя. Если бы убийца знал об этом свойстве тотемов, те давно бы попали в его руки. «Бастер», — напомнила себе похититель, — «я, кажется, нашел тайник», — пробормотал сипло Вздрогнул, когда ладони отца легли на плечи, подбадривая, и немного расслабился. Алиша без слов принялась осматривать мою ладонь. Вытянула из раны осколок и перевязала руку платком. Отец показал мне записку с инструкциями. «Скажи, что тотемы у тебя, и иди в академию. Комментируй свои действия, чтобы мы знали, где вы». Алиша вложила в мою перебинтованную ладонь свой артефакт связи. Я коротко усмехнулся. «Методы убийцы будут работать против него. Держись, Сабина. Мы идем».